81. Гуру. Если отбросить временность плотного окружения, помыслить о том, что нити связующие с иерархией света протянуты поверх этого окружения, то и ждать обещану будет легко, радостно и светло. омрачает не ожидание, но кажущаяся безысходность плотных условий и мрак окружающей землю. Но будущее суждено непреложно. Но ничь мано свет над землёю суждём